Офицеры, застигнутые этим событием, остались в глубоком тылу. Солдаты только того и ждали. Они вышли из повиновения, побросали оружие и разошлись. Но кто же мог поручиться за то, что завтра эти же солдаты не поведут по следу посыльных генерала Топеляева отряды чекистов и чоновцев? Офицеры бросились заметать свои следы. Они переходили от одной заимки к другой, пока в Каргасоке не укрылись в доме управляющего конторы купца Гребенщикова. Однако задерживаться здесь на длительное время было опасно. Каргасовский Левком начал перестраивать жизнь на советских началах. Но белогвардейским центром, оставшимся в Томске после бегства армии Капеляева, они не были забыты. С первым пароходом поступили инструкции. Передвинуться на Васюган. Порфирию Ивнатичу Исаеву, осесть там, приступить к действиям, исходя из обстановки, не забывать, что победа Красной Армии — дело временное, и недалек тот день, когда при помощи объединенных усилий международной буржуазии советская власть будет свергнута навсегда. И начались в жизни трех офицеров дни самые томительные и тоскливые. «Располагайтесь, господа, есть важные новости» сказал Исаев, приглашая офицеров сесть на скамейку. «Господи, неужели нашему ужасному и преступному бездействию приходит конец?» — воскликнул Ведерников. Кибальников и Отц промолчали, но и у них мог вырваться тот же возглас. И, видя, как заинтересованы офицеры, Парфирий Игнатьевич не спешил. «Не тяните, князь, рассказывайте!» — взмолился Отц и картинно раскинул руки. Исаев бросил на Отца благодарный взгляд. «Князь!» Как-то мечтая о будущем, когда большевики исчезнут с лица русской земли, барон Отц вполне серьезно сказал. «Я уверен, как только большевистская чума будет окончательно побеждена, русское общество не останется в долгу перед людьми, спасшими отечества. Все, все, в том числе и мы, господа, будем достойно награждены». «Вам, Порфирий Игнатьевич, будет присвоено звание князя Васюганского». «Ну какой я князь? Мой отец — простой просол из Томска», — притворно возразил тогда польщенный Порфирий Игнатьевич. «Это ничего не значит. В интересах России и прогресса все эти предрассудки будут отброшены, как отбросил их в свое время Петр Великий, поверьте мне. Это говорит вам человек с родовым титулом». С тех пор Отц, а иногда и другие офицеры, называли Исаева князем. Называли, конечно, в шутку, но всякий раз при этом он чувствовал какое-то сладостное благорастворение в душе. «Да, господин Ос, бездействие приходит конец», — заговорил, наконец, Парфир Игнатьевич. Он рассказал офицерам о прибытии на Белый Яр коммуны, о доносе о Ёське, о своей встрече с председателем коммуны, Наконец, об изъятии винтовки. Отсиживаясь здесь, в безлюдном таежном краю, офицеры даже не допускали мысли о том, что жизнь может потребовать от них каких-то действий. Казалось, ну вот пройдет еще некоторое время, и о них позаботятся. Либо организуют им переход за границу, либо вручат обычные гражданские документы. Это на худший случай. А в лучшем случае советы падут, власть снова перейдет в руки белых. Но жизнь поворачивалась по-другому. «Кому ну, надо уничтожить, пока не пустила здесь корни», — горячо воскликнул Ведерников, когда Парфирий Игнатич смолк. Мальчишка, выпуская густую струю дыма, Кибальников нахмурился, устало опустил голову из-под взглядывая то на Отца, то на Исаева. «Ну, в принципе, Гриша прав. Васюган должен остаться владением князя. Пусть он здесь хозяйничает до конца дней своих. Вы согласны, Парфир Игнатьевич?» Отц в упор посмотрел на Исаева. «Не знаю, господа ваших дум, но у меня положение ясное. Если я не столкну комуну в Васюган, то комуна столкнет меня туда». Исаев обвел глазами офицеров, как бы стараясь проникнуть в их мысли и понять, что у каждого из них хранится в сокровенных тайниках души. «Порфирий Игнатьевич трезво оценивает обстановку», — сказал Ведерников. «Именно поэтому нам необходимо».